Глава 13. Парализованные роботы. «Ну теперь, — сказал Полосков, — когда мы поднялись с планеты, на которой потеряли весь наш запас ананасов, прямым ходом в систему «Медузы». Никто не возражает?» Никто не возражал. Я хотел было возразить, но Алиса так на меня посмотрела, что я сказал. «В полете кораблем распоряжается капитан». Как скажет Полосков, так и будет. «Тогда нигде больше не будем задерживаться», — сказал Полосков. «Но через два дня нам пришлось задержаться и изменить курс. Корабельная рация «Пегаса» приняла сигнал «БЕДСТВИЯ СОС». «Откуда он?» — спросил я Полоскова. «Сейчас все узнаем», — сказал наш капитан, склоняясь над приемником. Я уселся в свободное кресло на мостике «Решил воспользоваться минутой, отдохнуть. Я с утра устал. У индикатора болел живот, и он менял цвета, как светофор на оживленном перекрестке. Паук-ткач троглодит. За недостатком сырья добрался до сонного снука в соседней клетке и состриг с него всю длинную шерсть, так что я снука и не узнал. Снук в результате простудился» и кашлял на весь трюм. Пришлось сооружать изолятор. Говорон всю ночь бормотал на непонятном языке, а хрип и скрипел, как несмазанный телег. Пришлось его отпаивать горячим молоком с содой. Кустики перессорились ночью из-за сливовых косточек и самому маленькому обломали сучи. А алмазная черепашка прорезала острыми гранями панциря дыру в двери, ведущий в машинное отделение, и пришлось снова запереть ее в сейф. Я устал, но знал, что так всегда бывает, когда везешь коллекцию редких зверей. Все эти болезни, неприятности, драки и конфликты – ничто по сравнению с кормежкой. Правда, мне помогала Алиса, но она проспала, и утреннюю кормежку мне пришлось взять на себя». Хорошо еще, что зверей пока было не очень много, и в большинстве они могли дышать земным воздухом. Только под стеклянный ящик с бежевыми жуками пришлось подставить печку, потому что жуки привыкли жить в вулканах. «Все ясно», – услышал я голос Полоскова. «О чем он?» «Ах да, я задумался и совсем забыл. Ведь мы получили сигнал бедствия. Сигнал идет с планеты Шелезяка». Что же у них могло приключиться? Полосков открыл последний том справочника планет и прочел вслух. Планета Шелезяка. Открытая фиксианской экспедицией, населена металлической культурой весьма низкого уровня. Есть предположение, что жители планеты – потомки роботов, спасшихся с неизвестного космического корабля. Отличаются прямодушием и гостеприимством, Однако очень капризные обидчивы. Полезных ископаемых на планете нет. Воды тоже нет. Атмосферы нет. Ничего на планете нет. Если что и было, роботы все истратили и живут в бедности». «Да», — сказал Полосков. «Не очень интересная планета. Но что же у них случилось?» «Сос», — продолжал твердить радиоприемник. «У нас эпидемия. Просьба помочь». «Придется свернуть с пути!» – вздохнул Полосков. «Нельзя же оставлять в беде разумные существа!» И мы повернули к планете Шелезяка. «Только когда мы увидели из космоса серый, лишенный воздуха, гор и океанов, шар планеты, Полосков, наконец, смог вызвать тамошнего диспетчера!» «Что у вас произошло?» – спросил он. «Какую помощь мы можем вам оказать?» «У нас эпидемия!» – проскрипел голос в динамике. «Мы все больны, нам нужен доктор!» «Доктор?» – удивился Полосков. «Но ведь у вас железная цивилизация! Может быть, выслать к вам механика?» «Можно и механика!» – согласились шлезяки. «Но доктора тоже!» «Мы спустились на ровное, пыльное и пустынное поле космодрома. Давно ни один корабль не снижался здесь!» Когда пыль осела, мы спустили трап и вывели вездеход. Полосков остался на корабле, а Зеленый, Алиса и я, поехали к длинному, низкому, скучному зданию космовокзала. Ни души, ни тени вокруг. Если бы только что с ними не разговаривали, нигде бы не догадались, что на планете есть живые существа. На дороге валялась отломанная ржавая нога робота. Потом колесо с выломанными спицами. Как-то грустно было ехать по такому запустению. Хотелось даже громко крикнуть «Есть кто живой!». Двери в космовокзал были раскрыты настежь. Внутри было также пустынно и тихо. Мы вышли из вездехода и остановились в дверях, не зная, куда отправиться дальше». В большом сером динамике, подвешенном под потолком, послышалось шуршание, и уже знакомый скрипучий голос произнес «Поднимитесь по лестнице до маленькой черной двери. Толкните ее, и она откроется». Мы послушались и нашли узкую лестницу. Лестница была крутая и такая же пыльная, как и все вокруг. Она кончалась маленькой черной дверцей. Я толкнул дверцу, она не поддалась. «Может, заперта? Толкайте сильнее». Раздался голос из-за двери. «Дай-ка мне», — сказал механик Зеленый. Он нажал на дверь плечом, ухнул, и дверь с визгом растворилась. Зеленый не удержался и влетел внутрь. «Так я и думал», — сказал он мрачно на лету и врезался в сидящего за столом металлического жителя планеты. Робот был тоже покрыт пылью. «Спасибо, что прилетели», — сказал робот, поднимая руку, чтобы помочь Зеленому подняться. Я думал, что не захотите к нам прилететь. Не ожидал. Никто у нас не летает. Но у вас очень слабая станция, — сказал я. Мы услышали ее только потому, что пролетали мимо. Это чистая случайность. А когда-то наша станция была сильнейшей в секторе, — сказал робот. Тут что-то заурчало в его железном чреве, и он застыл с открытым ртом. Робот поводил руками и молча взывал о помощи. Я поглядел растерянно на Зеленого, и тот сказал: "Врач здесь не нужен". Он подошел к роботу и ударил кулаком ему под подбородок. Рот с лязгом захлопнулся, и робот сказал: "Спаси". Зеленому пришлось еще раз грубо обойтись с роботом. При этом он сказал: "Попрошу вас широко рот не открывать. Не вечно же мне стоять с кулаком над вами". Робот кивнул и продолжал говорить, лишь чуть-чуть приоткрывая рот, чтобы не заело. «Я послал сигнал «СОС», — сказал он, — «потому что уже две недели меня никто не приходит сменить на дежурстве. Я подозреваю, что всех моих земляков хватил паралич». «А почему вы так думаете?» «Потому что у меня самого ноги отнялись». «И давно вас поразила такая болезнь?» — спросил я. «Нет, не очень», – сказал робот. «У нас вообще в последние годы были перебои со смазкой, но все-таки мы кое-как обходились. А после того, как на нас рассердился один человек и проклял нас страшным проклятием, жуткий таинственный паралич начал губить нас от мала до велика. И вот я боюсь, последний более или менее здоровый робот – «На всей планете это я, но пролич подбирается уже к сердцу, и, как видите, даже челюсть заедает». «Ну-ка, дайте я посмотрю. Может, все-таки вы забыли смазку обновить?» «Сказал с подозрением Зеленый». Он подошел к роботу и откинул крышку у него на груди. Сунул внутрь палец, и робот захихикал. «Щекотно! Потерпите, строго сказал механик». Он проверил у него шарниры на ногах и руках, выпрямился и сказал, вытирая платком руки, «Смазка есть! Ничего не понимаю!» «И мы ничего не понимаем!» — согласился робот. «Мы поехали в город. Мы заходили в дома, длинные скучные помещения с рядами одинаковых нар. На нарах лежали одинаковые роботы, покрытые пылью. На лбах их горели индикаторные лампочки». Это значило, что роботы живы. Роботы крутили глазами, но пошевелиться не могли. Наконец так ничего и не поняв, мы вернулись на космовокзал и положили вездеход тяжелого дежурного робота. Он хоть еще говорил. И мы отвезли его на Пегас, чтобы разобрать его там и проверить, что за странная эпидемия поразила планету. Робот сам помогал нам его развинчивать, давал советы, какую гайку крутить, на какую кнопку нажимать. Был робот запущен, грязен, но никаких особенных повреждений отыскать мы в нем не смогли. Вообще-то служебные роботы этого типа давно сняты с производства в галактике. Строились на века и приспособлены были работать и в глубоком космосе, и в вулканах, и под водой, и под землей. Только их надо было время от времени смазывать. Но это они сами отлично умели делать. Наконец, на большом рабочем столе в нашей лаборатории мы разложили части робота, а его голову положили отдельно, в углу, и подключили ее к корабельной электросети. «Ну что?» – спросила голова робота, когда Зеленый кончил разборку его тела. Зеленый пожал плечами. «Что же теперь делать?» – спросила голова тихо. «Ведь погибает целая цивилизация!» «Придется послать радиограмму на Землю или на какую-нибудь другую большую планету», — сказал я. «Пусть пришлют оттуда специальную экспедицию и специалистов по болезням роботов». «Но какие у нас могут быть болезни?» — воскликнула голова, и рот остался открытым. «Пришлось мне подойти и стукнуть его по подбородку». «Благодарю вас!» «Сказал робот. Но оставлять нас без присмотра жалко. Ведь представьте себе, ни одного подвижного существа на целой планете. Первый же ливень или наводнение всех нас погубит безвозвратно. Ведь мы даже не можем вытереться». «Но послушайте», — сказал я, — «мы же не можем оставаться у вас, пока не придет помощь». «Но разве у вас важное дело?» — спросила голова робота. Я не успел ответить, потому что Зеленый сказал. «Чем черт не шутит? Попробую смазку сменить. Можно вас машинным маслом смазать?» «Если хорошее масло, то можно», — ответила голова робота. И тогда Зеленый начал протирать все детали и части робота и смазывать их снова нашим маслом. А между тем робот спросил снова. «А что у вас за дело?» «Мы собираем животных для московского зоопарка», – сказал я. «Редких животных. Мы должны как можно скорее закончить экспедицию и вернуться домой, ведь это очень сложно – вести с собой целый зоопарк». «Но если вы нам поможете, – сказала голова робота, – мы вам дадим наших животных, таких нигде больше нет». «А что это за животные?» И тогда робот рассказал. Когда-то много лет назад на этой планете потерпел аварию автоматический космический корабль. На борту его было несколько универсальных роботов. Они остались живы и построили себе хижину из обломков корабля. Потом они нашли на планете залежи железа и других металлов, нашли уран и много других полезных ископаемых. И тогда роботы начали строить себе детей и мало-помалу-то Роботов на планете развелось очень много. Но роботы хоть и мыслят, но не умеют заглядывать в будущее. Все времена на планете были вода и воздух, трава и деревья. Но роботам дела не было до того, что творится вокруг. Они пользовались полной свободой и скоро понастроили на планете много заводов. И все заводы изготовляли роботов. А новые роботы строили новые заводы и изготовляли Новых роботов. И так продолжалось до того дня, когда весь кислород на планете был израсходован в топках. Все деревья были переведены на сараи для запасных частей. Все звери перемерли. Все горы были скрыты до основания. И все моря израсходованы на охлаждение двигателей. Кончились и полезные ископаемые. Остались на голой планете только роботы. Много миллионов одинаковых роботов, которым вдруг стало нечего делать. Пришлось тогда роботам кинуть жребий, и тех, кому не повезло, разбирали на запасные части. Или меняли на смазочное масло с пролетавшими мимо кораблями, или со звездными бродягами. Так и жили роботы. Понемногу их становилось все меньше и меньше, но все равно на планете оставалось еще несколько миллионов бездельников. Решили было роботы построить космический корабль и полететь на какую-нибудь еще незаселенную планету, чтобы начать все дело сначала. Но корабль построить они не смогли, потому что у них не было чертежей, а сами ничего изобретать они не умели. И так продолжалось до самого последнего дня. А потом на роботов напала странная эпидемия. И всех их хватил паралич. «Но о каких животных вы говорите?» – спросил я голову робота. «О роботных животных. Мы хотели, чтобы у нас все было как у людей. И когда мы поняли, что местные животные вымерли, потому что не смогли жить на пустой планете, мы сделали искусственных животных. Но потом нам стало не до них, и мы решили разобрать животных на запасные части для робота. Таких теперь не делают» но животные почувствовали опасность и убежали. До сих пор они бегают по ровным долинам планеты Шелезяка. И если вы нам поможете, мы поймаем для вас несколько совершенно необыкновенных железных животных. «Спасибо», – сказал я к голове робота. А сам подумал, что такие животные вряд ли пригодятся нашему зоопарку. Каждый школьник на Земле может построить механическую черепаху или электронного ежа. Пока мы разговаривали с головой робота, Зеленый вытер все его части и смазал их заново. Потом привинтил роботу руки-ноги и нажал на красную кнопку. Мы все с волнением ждали, что произойдет. Робот неуверенно приподнял руку, потом сделал шаг вперед. Нога послушалась его. Он сделал еще один шаг взмахнул сразу обеими руками, наклонился вперед, потом назад и начал плясать. Никогда в жизни мне еще не приходилось видеть пляшущего робота. Он чуть не опрокинул стол, чуть не отдавил мне ногу, и казалось даже, что робот от радости смеется. Наплясавшись вдоволь, робот крикнул «Спаси!» и замер. Ведь в голове-то смазку ему не меняли. Но на этот раз механик Зеленый не стал бить его кулаком по подбородку. Он просто влил ему в раскрытый рот банку масла. Робот захлебнулся, что-то заклокотало у него внутри. Рот закрылся, а открылся вновь, и робот музыкальным, звучным голосом запел песню «Нам не страшен серый волк», который, видно, подслушал когда-то очень давно. «Значит, все дело в смазке», — сказал робот, немного успокоившись. Но ведь она была почти свежая, мы ее меняли. Зеленый, не сказав ни слова, набрал на стеклышко старый, снятый с робота, смазки и отошел к микроскопу. Все ясно, сказал он через минуту, надо было догадаться с самого начала. В смазке завелись бактерии, которые превращают масло в наждачный раствор. Интересно, как же эти бактерии могли попасть в ваше масло? Робот задумался. Мы все вместе перешли в кают-компанию, чтобы продолжить разговор. Робот все думал. Мы разлили себе чай, а перед роботом поставили баночку с подсолнечным маслом. Большим лакомством для робота. Робот растерянно выпил баночку и продолжал думать. Вдруг над его головой проснулся говорун. Он увидел нашего гостя и, широко раскрыв клюв, запел «Нам не страшен серый волк! Причем пел он голосом робота. Мы очень удивились. Только робот не удивился. Он поднял голову и сказал Говоруну. «Здравствуй, птица! Как ты себя чувствуешь?» Но Говорун продолжал петь, размахивая крыльями, потому что ответить он ничего не мог. Говоруны не очень умные птицы. «Вы знаете Говоруна?» – спросила Алиса. «Знаю», – ответил рассеянный робот. «Я сам его ремонтировал». «Как же помогли ремонтировать живую птицу?» Удивилась Алиса. «Несколько лет назад, — ответил робот, — эта птица прилетала на нашу планету из космоса. У нас в то время уже было мало воздуха и совсем не осталось местных животных. Но говору, ну, если вы знаете, не обязателен воздух. Он может прилетать между планетами и не дышать по несколько недель и даже месяцев». Но этот говорун еле-еле долетел до нашей планеты. Кто-то напал на него в пути и тяжело ранил птицу. Мы выходили говоруна, откармливая его смазочным маслом, но одно крыло ему пришлось отрезать и заменить протезом. «Не может быть!» – воскликнул я. «Неужели мы не заметили бы этого?» «Посмотрите», – ответил с гордостью робот, – «мы очень хорошие мастера». Я поднялся и подошел к говоруну. Птица словно догадалась, что мне нужно. И расправила правое крыло. Я ощупал его. Под перьями был металл. Робот сказал правду. «Вот видите», — сказал робот торжественно. «Даже вы не заметили». «А что было с птицей потом?» — спросила Алиса. «Она прилетела к нам с системой медузы», — сказал робот. «За ней кто-то гнался и хотел убить». «Пока мы чинили птицу, она намного рассказала, и мы поняли, что кто-то потерпел аварию или попал в беду на одной из планет системы Медузы, и птица спешит рассказать об этом другу того, кто попал в беду». «Мы бы сами помогли, но у нас не было космического корабля, и вы отпустили птицу». «Отпустили», – сказал робот, – «но мы старались ей объяснить, что она не долетит до того сектора галактики, куда так спешила. Ведь искусственное крыло и не отличается от настоящего, очень далеко на нем не улететь. Но, к сожалению, птица нас не поняла. Она не очень умная птица. Но мы знали, что неподалеку от нас находится планета Блук, родной дом говорунов. И мы подумали, что говорун сможет долететь до дому. С тех пор я его не видал. «Вот видишь», — сказала мне Алиса, — «Теперь ты не сомневаешься, что второй капитан был жив и послал птицу за помощью. Но с тех пор прошло 4 года, — ответил я. Значит, он погиб?» «Но я должен рассказать вам, — произнес робот, — о странном событии. Оно произошло совсем недавно, месяц назад, как раз за три дня до начала эпидемии. Я бы не вспомнил о нем, если бы не увидел говоруна. К нам на планету спустился небольшой черный корабль, С него сошел человек в шляпе. Мы думали, он хочет выменить у нас лишних роботов. Но оказалось, что его корабль сломался, и ему нужна была наша помощь. Мы с удовольствием помогли этому человеку». «Это был доктор Верховцев», – прошептала Алиса. «А когда его корабль был готов к полету, мы спросили его, не даст ли он нам смазочного масла или свежих газет в награду за работу». Но этот человек в шляпе очень грубо ответил нам, что мы ничего не получим, и мы должны были быть ему благодарны, что он оставил нас в живых. И тогда я сказал ему, «Стыдно, пришелец, я понимаю, что когда мы помогли безмозглой птице Говоруну и починили ему крыло, а он ничего не дал нам взамен, в этом нет ничего удивительного. Но вы разумное существо, и по внешнему облику Происходит с Великой Земли. Стыдно». А он тогда спросил, «Какому гавруну вы чинили крылом?» «Я сказал, что это было почти 4 года назад и совсем не относится к делу». Но он настаивал, и я рассказал ему историю о раненой птице. «Вы бы видели, как он разгневался. Он проклинал нас за то, что мы помогли этой птице. И когда узнал, что она полетела на планету Блук, он с проклятиями начал собираться в обратный путь». Придется, говорил он, тратить время на проклятую птицу, а то еще проговориться. А ночью его видели у главной цистерны. Какой цистерны? Все ясно, сказал робот. Он подходил к главной цистерне со смазочным маслом. Он плохой человек, и он мог подсыпать в нее вредных бактерий. Мы сказали роботу, что бактерии могли попасть на планету и другим путем. Но робот мотал головой и ни о чем, и слышать не хотел. На прощание мы дали роботу бочку со смазочным маслом, чтобы он мог привести в порядок хотя бы десяток роботов. И обещали, что как только выйдем в космос, сразу пошлем радиограмму на ближайшую планету, чтобы оттуда роботам прислали корабль с маслом. Когда робот ушел, мои друзья взволновались – Скорее торопили они меня. Скорее в путь. Мы можем спасти капитана. Теперь уж нет никаких сомнений, что он попал в беду, и доктор Верховцев очень боится, что кто-нибудь узнает правду». «Мне вообще стыдно за землян», – сказал мрачно зеленый. «И пока мы не разгадаем эту тайну, я не смогу глядеть в глаза инопланетцам. Если среди жителей Земли нашелся такой подлый человек, Наш долг его найти и обезвредить, и в этом нам поможет второй капитан, которого мы обязательно найдем, а звери подождут. Я вздохнул и согласился, потому что и Алиса и Полосков были совершенно согласны с зеленым. Ладно, сказал я, подчиняюсь большинству, хотя и считаю, что ваша надежда основана лишь на слухах, и никакого второго капитана мы в системе Медузы не найдем. Но как только мы убедимся, что произошла ошибка, то мы немедленно возвращаемся в центр галактики и спешно собираем животных. Готовить корабль к отлету! сказал Полосков твердым голосом. Зеленый! Спуститесь в машинное отделение. Заводите супердвигатели. Я подошел к иллюминатору, чтобы кинуть последний взгляд на пустынную планету, которую загубили, не подумав о том, Что творят деловитые роботы? И тут увидел, что к Пегасу по пыльному полю бежит наш знакомый робот. Он что-то нес в руках. Я встретил робота у трапа. Держите зверей, сказал он. Только обязательно смените смазку. Пока что они все парализованы. Он высыпал к моим ногам груду каких-то металлических вещей. До свидания, сказал он, глядя, как я убираю трап. «Если найдете этого вредителя в шляпе и не будете знать, что делать, отдайте его нам. Мы его смажем испорченный смаз». Робот засмеялся и зашагал по пыли. Пока корабль разгонялся до космической скорости, я сменил смазку металлических зверей. Все-таки любопытно мне было поглядеть, какие робото-зверята водились на этой планете». И когда через два часа в лабораторию заглянул Зеленый, он чуть в обморок не упал от удивления. По полу лаборатории бегали зверьки на колесиках. Они пищали, дрались между собой и пытались карабкаться по стенам. Звери были страшненькие, но чем-то походили на мышей и кошек. Видно, когда роботы их строили, Они вспомнили о настоящих кошках и мышах. Я посадил робота-зверюшек в железную клетку, но они иногда из нее вылезали и гонялись по коридорам за алмазной черепашкой.